Глава 17 До вечера я лежал, практически не вставая. Меня отпаивали, откармливали, обтирали какой-то пахучей жидкостью, похожей на масло, после которой кожа начинала гореть. Зато спустя минут 5-10 создавался очень приятный и, как я понял, полезный эффект. Я лишь один раз поднялся сходить по нужде, и на этом все. Уже тогда я заметил, с каким почитанием и уважением на меня смотрят люди. Когда начало вечереть, в хижину вошла младшая дочка старейшины и принесла мне сменную одежду, еще одну. Ведь когда я только очнулся, то уже находился не в своих вещах. Но эта одежда была хотя бы не дырявая. Обычные штаны с рубашкой среднего качества. Я на всякий случай переоделся и вышел на улицу. Найти Кина не составило труда. Он мельтешил туда-сюда, радостно со всеми переговариваясь и раздавая какие-то указания. «Да сколько вам говорить, мясо и пиво вот сюда!» Указывая рукой за огромный стол, который стоял на улице, проговорил Кин. «Вы еще не знаете, сколько он способен выпить!» Эй, Кин, подойди-ка, подозвал я его. О, Макс, ты уже на ногах? Отлично, а я тут немного руковожу по поводу пирушки. Что и как делать? Тебе же нравится? Кин окинул рукой все пространство на небольшой площади. Это, конечно, не центральная площадь, но места здесь было достаточно. Все окрестные дома украшены чем-то разноцветным. Ну и, собственно говоря, на улице стояло три стола. Один самый большой и внушительный, и два поменьше. На столах уже находилось много еды и выпивки. Все люди чем-то занимались и суетились, но когда заметили меня, то практически разом все замерли. А спустя пару секунд снова пришли в движение, но с удвоенным усердием. «Чего тут происходит вообще? Это так люди к пиру готовятся». На всякий случай уточнил я, хотя и без того уже догадался. «Ага», — радостно ответил он, — «ты даже не представляешь, как люди нам благодарны. Старейшина даже заикаться не захотела о нашем давнем с ним недоразумении. Я говорил, что фигня вся эта». «Мы с тобой позже это обсудим», — пристально посмотрел я на него, отчего тот слегка поежился. «Кто кого привел в эту деревню, Я о заслугах тоже поговорим». Сдается мне то больно сильно на уши присел деревенским. «Да я... Да ты что? Ты не подумай! Ты что, решил, что я каким-то образом всю славу себе решил загробастать? Да ты чего? Ты вот сейчас меня оскорбил!» — сполошился он. «Слава мне безразлична», — произнес я. «Просто не люблю, когда людей вводят в заблуждение. Запомни это. Особенно не люблю, когда из меня пытаются сделать дурачка» либо как то нажиться на мне а я понял примирительно улыбнулся он и еще раз обвел площадь взглядом тебя здесь все устраивает может больше ярких красок нужно да пофиг мне поесть хочу и пиво я тут заметил чем больше я напрягаюсь тем больше потом есть хочется хотя это вроде нормальное явление но вот объемы которыми я питаюсь «Да-да, я старейшине уже сказал, чтобы рядом с тобой сразу же побольше всего ставили». «Погоди», — остановил я его. «А что с тем посохом?» «Ничего, он вроде как потерял свою силу после того, как ты его вытащил и даже почернел, как-то словно закоптился. В общем, сейчас это обычная длинная палка, хоть прочная. Когда будем возвращаться в город, не забудь забрать его с собой, пока не знаю, для чего он мне». Но я еще найду ему применение. Ого, без проблем, я передам старейшине. Ладно, я смотрю, тебе нравится заниматься организаторской деятельностью. Можешь продолжать, я пока что прогуляюсь немного, за мной В общем, я ставил кинохозяйничать по поводу подготовки к пиру, а это выглядело именно так. А сам отправился в сторону реки. Мне было интересно посмотреть, как она выглядит. Сейчас. Не ее высохшее русло, а нормальное состояние. Еще на подходе я услышал журчание. А когда приблизился, то и вовсе слегка растерялся. Хотя, с другой стороны, ничего тут удивительного. Вполне логично, что после последних событий люди боятся остаться без воды. Думаю, все, кто не были задействованы сейчас на подготовке к этому небольшому празднику, находились здесь. Деревенские наполняли огромные чаны с водой, как я понял про запас, и возили все это на повозках. Люди радовались воде, просто ее наличию. «Как мало надо для счастья», — подумал я. «Господин Максим, спасибо вам!» — мимо меня прошла незнакомая девушка и поблагодарила меня, поклонившись. «Спасибо! Благодарим вас! Спасибо огромное!» Практически сразу же мимо меня начали проходить люди, и все благодарственно кланялись. Честно говоря, я даже начал себя неудобно чувствовать. Спустя пару минут ко мне подошел старейшина и заговорил. «Рад, что вы уже гораздо лучше себя чувствуете. Надеюсь, теперь у вас не возникнут проблемы с сильными людьми мира сего». «Посмотрим». Слабо улыбнулся я. «Ну, если серьезно, меня это не сильно беспокоит». Я уверен, что поступил правильно. А этот Амарат, или как там его, слишком много о себе возомнил. Старейшина тяжело вздохнул, отрывая взгляд от реки. Может, вам какое-то время лучше пожить у нас, не возвращаться так рано в город? Скоро должно начаться поступление в Академию, ответил я. Я должен быть там. О, -о, -о понимаю, протянул старейшина. Там очень опасное место. Хотя многие стремятся в башню. Однако более достойной кандидатуры, чем вы, сложно себе представить. Надеюсь, у вас все получится. Я тоже на это надеюсь. Долго находиться у реки я просто не мог. Там было слишком уже много людей, желающих отблагодарить меня. Поэтому я направился обратно к площади, где готовился пир но решил свернуть и незаметно зайти в свою хижину. Да уж, к такому вниманию я явно еще не привык. Мне проще было, когда меня все боялись и считали настоящим монстром, чем сейчас. Я улегся на свою лежанку и просто смотрел в потолок, прислушиваясь к уличной суете. Спустя минут пятнадцать дверь в хижину открылась, и внутрь вошел командир местной стражи. Вид у него был недовольный, но я сразу понял, что настроен он доброжелательно. Точнее, он больше не испытывал ко мне этой неприязни в перемешку с презрением. Когда стражник вошел, он посмотрел на меня и некоторое время просто молчал, пытаясь перебороть неловкость и подобрать нужные слова. «Как ты себя чувствуешь?» — наконец-то заговорил он. «Нормально». Я приподнялся и сел на кровать. «Можете не переживать, со мной все в порядке будет». «Отлично. Я это... Хотел извиниться перед тобой. Сам понимаешь, мы приютили у себя немало мошенников. Естественно, к тебе я изначально отнесся с подозрением. Кто ж знал?» «Да все в порядке. Не переживайте по этому поводу. Я все понимаю». Я увидел, как лицо стражника поменялось и стало светлее. У него словно гора с плеч свалилась. Он криво улыбнулся, насколько это вообще можно было назвать улыбкой, и вышел из помещения. Да уж, вот уж от кого я точно не ожидал благодарности и извинений. Теперь уже точно можно ничему не удивляться. Прошло еще минут сорок, после чего в хижину бесцеремонно ворвался кин и загомонил. «Макс, пойдем, все уже готово, там все только тебя ждут». Если честно, с таким всеобщим вниманием я уже не особо-то и хотел куда-либо идти. Даже начал задумываться о том, чтобы попросить Кина принести мне еды с выпивкой в мою хижину. Но подумал, что это будет неуважительно по отношению к остальным. Все же вроде как вся эта пирушка устраивалась именно из-за меня. Хотя вообще-то люди радовались появлению воды, но все же... «Ладно, идем», — пробубнил я, поднимаясь с койки. «Ну, не думаю, что я там задержусь. Я еще не полностью восстановил свои силы. Да-да, уйдешь сразу же, как посчитаешь нужным. Я, если что, всем потом объясню». «Хм, ну ладно». Мы вышли на улицу, и как только начали подходить к месту празднования, все люди повставали из-за своих столов и зачем-то начали хлопать. С каждой секундой аплодисменты становились все громче, постепенно перерастая в настоящие овации. Кто-то и впрямь уже принялся кричать и свистеть. Возможно, это был Кин. Мне стало неловко, и я попросил людей успокоиться. «Без долгих предисловий!» — начал говорить старейшина, выйдя немного вперед. «Сразу подниму эту кружку пива за нашего спасителя!» Все тут же похватали свои кружки и принялись орать. «Да! Ура! За спасителя! За господина Максима! Да здравствует Максим!» Ко мне подбежала дочка старейшины и всучила кружку с пивом. Я приветственно поднял ее перед собой и залпом выпил до дна, после чего толпа еще сильнее загромыхала. Спустя несколько минут мы наконец-то уселись за столы и принялись трапезничать. Мое место было рядом со старейшиной, а слева от меня сидела его дочка. Кин напротив, и на протяжении всего вечера его рот не затыкался. Он во всех красках рассказывал, естественно, не стесняясь преувеличивать, о том, как мы решили взяться за это задание, и то, как никто в нас не верил. И через что только нам не пришлось пройти по пути в деревню. И, конечно, не забыл поведать, как мы ринулись на помощь людям, когда завидели дым от разграбленного каравана, но, к сожалению, не успели. А потом нас встретил уважаемый начальник стражи и сопроводил до деревни. Люди слушали, пораскрыв рты от изумления, из которых чуть ли не вываливалась еда. Я чувствовал все больше и больше неловкости. «Я, пожалуй, отойду по своим делам», — произнес я, поднявшись из-за стола. Я собирался сходить в туалет, а после этого сразу отправиться в хижину. В принципе, я уже вдоволь насытился, но можно было бы попросить Кина принести мне еще еды с выпивкой, хотя я думаю, он просто распорядится кого-нибудь отправить ко мне. Да, Кин в этом плане не теряется и пользуется всеми привилегиями. Под очередной невероятно героический рассказ Кина, я вышел из-за стола и направился на выход с площади в сторону уличного туалета. Как вдруг неожиданно я замер. Не знаю, что именно я почувствовал, но ощущение было невероятной опасности. Я развернулся и заметил, что каким-то образом в очередной раз привлек к себе всеобщее внимание. Все люди почему-то тоже замерли и ждали от меня чего-то. Наверное, каких-либо слов. Но я просто стоял и молча смотрел в небо. Буквально через мгновение я заметил, как вдалеке что-то сверкнуло. И спустя ровно два удара сердца в меня влетело копье. Точнее, не совсем. В последний момент я успел слегка отклонить корпус и схватить его рукой зачем-то. Просто рефлексы так сработали. Но мощность полета этого черного оружия была настолько велика, что меня просто протащило за ним по земле десятки метров. От удара я разрушил одно из деревенских зданий и повалил дерево, в которое врезался. Копье в моей руке трещало и норовило полететь куда-то дальше, но я крепко удерживал его, хотя прямо сейчас моя рука была готова разорваться. Но не из-за копья. Причиной была моя сила. Постепенно я начал разбираться в ней. Ярость переполняла меня. Кто-то только что попытался меня убить. Кто-то невероятно сильный. Я даже представить не могу, с какого расстояния было запущено это копье. Грудь жгло настолько сильно, что я начал задыхаться. Огонь внутри меня прошел через все мое тело, заряжая руку невероятной мощью. Сейчас, если я не высвобожу эту энергию, моя рука просто разорвется. Я поднялся на ноги, утробно зарычал и начал разбегаться. Да, я понимаю, насколько глупа моя затея, но сейчас я вообще не думал об этом. Я просто был зол. Сделав еще около пяти шагов для разгона, я метнул копье изо всех сил обратно, ровно по той же траектории, по которой оно прилетело. Я просто вложил в этот бросок абсолютно все, что мог. Глупо, но я довольно улыбнулся и упал на колени. Силы разом покинули меня, но мне было хорошо. Голова снова закружилась, однако я не отводил взгляда. Я внимательно следил за полетом этого копья. И, конечно, я не мог знать точно, но что-то мне подсказывало что я угадал с траекторией и силой броска.